Глава девятая. Верхом на совершенстве. В земли огненных диких, Наташкиных ближайших кровных родственников в этом мире, мы отправились через сутки. К моему огорчению, хранительница заявила, что в поход мы отправимся верхом на местных лошадях, а не через портал, к которому мы прибыли. Как оказалось, этот способ перемещения использовался только хранительницами между своими точками-домиками, ну или для экстренной переброски чего-либо или кого-либо. Дальше, чем от СБ в СБУ, портал не действовал. Живность, на которой нам предстояло преодолеть верхом двухдневный путь, представляла собой забавную, если не сказать очень странную, помесь земной лошадки с ящерицей. Считалось, что лескон — так называлось это чудо природы. Подарок богине Радуги и Риды свободному народу. Кожа животинки такая же чешуйчатая, как и у земных рептилий. На ощупь была тёплой. Вместо копыт – мощные лапы ящера с крупными когтями. Благодаря им ящера-лошади умели карабкаться по горам и скалам. От ящерицы Желескона достался и хвост – гладкий, длинный и тонкий, с тем лишь отличием, что кончик был украшен грубой щёткой. Вместо гривы забавная коняшка щеголяла гребнем, который в минуту опасности, по словам Марфы, поднимался дыбом и топорщился иглами. Уши животинка позаимствовала от своего земного сородича, но так же, как и хвост, постаралась украсить жесткими шерстинками. Торчащая щетина, примерно 2-5-сантиметровая, определяла чистокровность и породистость лескона. Чем она длиннее на хвосте и ушах, тем благороднее лискон. Самое красивое в этом чуде-юде — это шкура, двухцветная, переливчатая. Главенствующие цвета переливались всеми оттенками палитры от светлого к тёмному. Более светлый тон шёл от середины живота к лапам, более тёмный — от места, где сидел садник, до морда лескона. А морда была практически самая, что ни на есть лошадиная — с такими же влажными огромными глазами и мягкими бархатистыми губами, что так приятно щекочет, когда аккуратно съедают с твоей ладошки сахар. Наверное, из-за этой милой, почти земной морды мы быстро привыкли к лесконам и перестали обращать внимание на остальную, с нашей точки зрения, необычность. А вот характер у лошадки оказался ещё тот. Я даже начала подозревать, что в роду у лесконов были земные мулы или ослы. Обнаружив нашу неопытность, как наездниц, эти наглые животные так и норовили либо сбросить нас крупа, либо куснуть за неправильную команду. Лесконы оказались умными, всё понимали, разве что только не говорили, но при этом красной строкой на их хитрых мордах отображалось всё, что они думают о двух странных хономерянках, пытающихся их оседлать. Но упрямство было не занимать и нам с Натахой и если в седло мы уселись довольно-таки быстро и даже не без сноровки, сказывались катания на лошадях в родном мире, то с командами дело обстояло хуже. Запомнить слова и что они означают было тяжеловато, мозг и так был перегружен необычной информацией. Поскольку предложение попробовать полететь на мне в апостасе дракона ни у подруги, ни у Марфы энтузиазма не вызвало. Пришлось нам полдня мучиться, Пока мы не наловчились таки командовать и управлять юркой живностью. Собственно, много позже, уже в пути лично я пришла к выводу, что все Трур и кои программа, так сказать, для начинающих. Когда наездник Олеско находят общий язык, притираются друг к другу, то ни слов, ни тем более команды, и окриков уже не надо. Существо понимает себя с полувзгляда, с полудвижения рук, ног и коленей. Да и вообще Лискон становится частью тебя другом, помощником, защитником, способным прикрыть тыл в бою. Уставшие измученные без обеда мы ввалились ближе к вечеру в избушку хранительницы, вдовольно тренировавшись и наскакавшись на лисконах. И тут нас ждал сюрприз. Приводите себя в порядок, ужинайте, и пойдем вам верхового выбирать. Раскладывая по тарелкам одуряющий вкусно пахнущий ужин, объявила Марфа. «В смысле?» — протянула я, падая на скамью. «Думала, мы на этих поедем?» «Ну да», — вопросительно глядя на хранительницу, поддержала меня подруга. «Мы к ним уже приноровились, а они к нам привыкли». «Нет, Лескон у каждого свой, практически один и на всю жизнь. Эти старушки специально для обучения оставлены при доме». А мы пойдём к Мрачному озеру. Там верховых и найдёте. Или они вас выберут. Это как повезёт». Хм, «Надеюсь, косами или ещё чем закантачиваться с коняшкой не придётся, как в Аватаре», мелькнула мысль. «Хвостов-то у нас нет, да и волосы коротковаты для контакта». Но всё оказалось проще. От ужинов и приняв душ, переодевшись в чистую одежду, мы вслед за Марфой вышли из избы. «Подождите!» удивилась я. «А куда мы идём?» «Я думала, в портал, чтоб назад к Агафье. Мрачное же озеро там находится». «У каждой хранительницы свой мрачный водоём», — пошутила Марфа. «У одной побольше, у другой поменьше, но раскиданы озёра по всему королевству, да и по всей нашей планете. Радуга вездесуща, как сама богиня. Из живых водоёмов ей кормиться нельзя, иначе всё погибнет а из мрачных озер самое то. Мы туда жизнь запускаем, она её выпивает и несёт дальше в виде дождя по миру». «То есть вы отращиваете всяких там озёрных гадов, типа рыб лягушек, чтобы эта ваша богиня или радуга их сожрала?» — возмутилась Наташка. Ха -ха -ха. «Да что вы, девоньки!» — рассмеялась хранительница. У богини и пища божественная, а вот какая знать во мне след. Так, слушая рассказы о неведомой нам богине, ее сущности и повадках, мы добрались до Марфинового мрачного озера. Здесь хранительница удивила нас в очередной раз. По-молодецки засунув два пальца в рот и свистнув не хуже мальчишки сорванца. Как тут не вспомнить сивку бурку вещую каурку услышав топот многочисленных копыт? Или все-таки лап? В общем, спустя пять минут вынесся на нас целый табун лесконов. Это было невероятное зрелище, словно радуга бесконечно размножилась и засияла в отблесках заходящего дневного светила всеми своими оттенками и переливами. Каких лесконов тут только не было, и тёмно-синие с переходом в бледную лазурь, и огненно-красные с переливами от алого до бледно-розового, и нежно-фиолетовые с фиалково-сиреневыми боками. Как зачарованные застыли моснотахой посреди поляны озера и молча любовались обрушившейся на нас радужной стихией. Не страшась нас, лесконы подходили к Марфе, тыкались мордами ей то в плечо, то в руки, косились на нас блестящими огромными глазами и громко фыркали, то ли привыкая к нашему запаху, то ли вопрошая, кого эта хранительница привела с собой. Махнув рукой, Марфа подозвала нас к себе». «Стойте тут, ничего не бойтесь, ваш лискон выберет вас сам!» «Как я узнаю, что он меня выбрал?» — вырвался одновременно у нас вопрос. «Поймёте!» — загадочно улыбнулась хранительница и отступила к озеру. Мы остались вдвоём на полянке, окружённые лисконами. Сначала ничего не происходило. Животинки подходили, нюхали, фыркали. Кто посмелее, тыкал мордой в плечо а затем ко мне подошел один лискончик, небольшого росточка. Я даже подумала, что это жеребенок, лесконенок, как называют в этом мире малышей, я не знала. Представьте себе листопад, настоящий осенний, не первый робкий сброс пожелтевших листьев, а именно буйство красок от красно-коричневого до пронзительно-желтого, местами алого, багряного, бордового, Вот таким был мой лискон. И вот всё это рыже-красно-багряное совершенство плавно перетекало сначала в цвет старого золота с переходом в лимонный и завершалось белым золотом лап. Это было безумно и завораживающе. И я не спускала глаз этого чуда и чуть не пропустила момент, когда лискон решил, что я ему подхожу, и он вполне может объявить меня своей. В какой-то момент, слегка склонив голову, Мягко переступая лапами, полубоком Лискон двинулся ко мне. И чем ближе он подходил, тем сильнее вокруг него разгоралось радужное свечение, напоминающее мою драконию ауру, которую я обзавелась в момент нашего приземления в этот мир. Я протянула руку к Лискону, и непроизвольно вздрогнула, обнаружив, что тоже начала светиться радугой. Когда наши два сияния встретились, внутри меня словно закоротило и я почувствовала, что теперь свободно могу слышать, знать, понимать своего Лискона, что он очень даже разумное существо, и характер, судя по всему, у него такой же вредный, упрямый и упертый, как и у меня. «Здравствуй, мой огненный», — прошептала я про себя, глядя в глаза первому другу в этом мире. «Огонек, огонечек мой ненаглядный». Оглаживала я темно-рыжую мордаху. Лескон моргнул, фыркнул мне в лицо, уперся мордой в плечо и потребовал ласки. Я ухватила его защитинистые уши, слегка подергала за них ласково, а затем, по привычке, как любимого своего кота, начала почесывать и поглаживать по голове. В следующую минуту мне почудилось, что моя коняшка замурчала. Но нет, просто показалось. Порыкивать любовно начал, словно лев. Оглянувшись на Наташку, я увидела, как подруга замерла в восторге, обнимая синее-голубое, местами лазурно-васильковое и даже где-то с кобальтовыми переливами живое радужное совершенство. И аура у обоих была под стать друг другу. Семь волшебных полос всех оттенков синего. Кто бы сомневался, — улыбнулась я и прильнула блаженно к своему лискону. Примерно через час, натешившись, мы все вместе отправились вслед за Марфой к избе, чтобы собраться в дорогу. Оба Лискона спокойно шли чуть позади нас. Всю дорогу непонятная мысль терзала мой разум, не давая покоя. И, наконец, в паре шагов от избушки я сообразила, что меня беспокоило. «А зачем мы полдня изображали из себя учениц Жакея и учили кучу непонятных слов, если лисконы выбирают себе наездников сами?» задала мучивший меня весь вечер вопрос. «Потому что здесь могло не оказаться твоего лискона, и пришлось бы седлать свободное от радужной связки существо. Для этого и нужны команды и тренировки для новичков, потому как характер, что у привязанных, что у несвязанных, тот ещё. Дашь слабину, и тут же седла вылетишь», — улыбаясь, объяснила Марфа. «Ясно», — буркнула я и снова задумалась. «Я так понимаю, поедем мы вдвоём? Сопровождать нас вы не будете?» «Не буду. Мы редко покидаем свои врата», — подтвердила мои догадки хранительница. «А мы не заблудимся?» — подумала вслух Наташка. «Нет, дорога прямая, опасности нет, лесконы знают, куда идти. А вам я карту дам, на всякий случай. И если что-то случится, вы всегда можете прислать «Феникса», «Я отправлю вам помощь», — расписала все прелести путешествия Марфа. «Ну, раз вы уверены в безопасности двухдневного пути по незнакомой нам местности на едва знакомой нам живности», — протянула я скептически. «Может, можно найти какого-нибудь проводника?» — поинтересовалась Натаха. «Честно говоря, было бы идеально», — поддержала я подругу. «Мы дома, конечно, путешествуем по краю дикарями, ночуем в кемпингах», — увидев недоумение в глазах Марфы, пояснила. «Отдыхаем в горах и на побережье, живем в палатках, а не в гостиницах, готовим на костре», — и продолжила. Но чтобы вот так, в неизвестность, без связи и знания дороги... Мой скептицизм радостно поднял голову, потирая руки. Вылезали наружу занудство и воршливость. «Вас встретят на границе моего леса и земель огненных диких и сопроводят к верховному шаману. Если повезёт, увидишь своего отца, пообщаешься с ним», — кивнула хранительница Наталья. «А тебя ждут знания альфа-драконов и встреча с Райаном Гримиумом. Впрочем, знания ждут и тебя, как и сюрпризы», — улыбаясь, стрельнула Марфа хитрым взглядом в сторону подруги вот что чё-то как-то сюрпризов нам до полного счастья не хватает», — хмуро встряла я, не дав Наташке высказаться. «Люблю сюрпризы!» — оптимистично воскликнула Наташка. «Особенно приятные». «Ага, держи карман, Шерри», — снова проворчала я, переступая порог избы следом за хозяйкой. «А привязывать не надо ли сконов?» — встрепенулась Наташка, оглядываясь на своё синее чудо. «Нет, признали, не уйдут без признанного», — ответила Марфа, и мы дружно продолжили прерванные походом на озеро сборы в дорогу. Позже вечером, когда в небе зажглись незнакомые звёзды и эта мина светила лужайку перед избушкой, мы вышли на порог подышать воздухом, выгулить Феникса, который весь день проспал в избе, и проверить перед сном лесконов. Оставив кружки с чаем на перилах, Мы с Натахой, не сговариваясь, подошли каждый к своему радужному. «Огонёк ты мой золотой!» — проворковала я, скармливая ему сладкую плюшку. «Василёк ты мой берёзовый!» — шептала Наташка своему красавцу, оглаживая морду. «Марфа, а как распознать, мальчик или девочка? Или они бесполые?» — поинтересовалась я, раздумывая, какое имя дать своему лискону. «Но так по цвету и различают!» Опускаясь на порожек тоже с кружкой чая, ответила Марфа. «Вот ты огонь выбрала, потому что в себе всё держишь. Глаза, что твои льдинки, характер воина. Неприступная и холодная, на первый взгляд. Но своё пламя внутри прячешь, поэтому в другом выбираешь яркость и теплоту красок. Вот и Лискон у тебя, рода мужского, сильный и воинственный». «А я?» — потребовала ответа и Наташка. «У меня девочка, да?» «У тебя девочка», — подтвердила хранительница. Девочки отличаются холодными оттенками. «У тебя, Тала, вся душа на распашку, нежность из глаз брызжет, о любви неземной мечтаешь, но внутри страх живёт, потому и выбираешь холод». Слегка удивлённые тем, как описала нас обеих малознакомая женщина, мы потрепали в молчании разноцветные морды лисконов и вернулись к своему чаю. Присев рядом с хозяйкой на ступеньках, задумчиво глядели в тёмное небо, прихлёбывая напиток. «Подождите!» вдруг протянула Наташка, нарушая молчание. «Но ведь моя стихия! Огонь! Разве я не из рода огненных диких?» вопросительно глянула на Марфу. «Всё верно!» кивнула хранительница. «Огонь!» «Сжигающий пространство, воздух и саму суть жизни, он ослепительно голубой!» Марфа замолчала, задумчиво глядя куда-то вдаль. И молчала долго, словно забыв про нас. Наташка порывалась ещё что-то сказать, но, глянув на хранительницу, решила не приставать с расспросами. Так, переваривая полученную информацию, мы посидели ещё с полчаса и сразу как-то вдруг дособирались в дом. «Выезжать нам предстояло на рассвете». Утро выдалось туманным и прохладным. Марфа помогла нам приторочить к сёдлам походные сумки, проверила уздички. Нахохлившийся, взъерошенный финик сидел на Наташкином плече, вцепившись всеми когтями в джинсовку. Ни лисконы, ни птицы не боялись друг друга, что не могло не радовать. Получив от Марфы последние наставления — Ещё раз выслушав описание дороги и напоминание, что на границе леса нас будут встречать, мы, хотелось бы, конечно, написать, что вскочили в седло, довольно-таки ловко вскарабкались на лисконов. Попрощались с хранительницей и неторопливым шагом двинулись прочь от избушки по тропинке в лесную чащу. Дорожка была достаточно широкой, без и колдобин. Мои опасения, что верховая езда это верхнее удобство, пока не оправдались. Ещё сонные, хмурые, в молчании двигались мы рядом друг с другом, благо дорога позволяла, став шире примерно в часе пути от дома-хранительницы. Лесконы вели себя порядочно, каверс не строили, характер не показывали. Финик по-прежнему дремал на плече у подруги. Ещё через часок мы проснулись окончательно и решили ускориться, а не плестись по лесу, как беременные черепахи ещё не до конца понимая, как использовать возникшую между нами или с конами привязку, воспользовались выученной командой «Вперёд!». В ответ услышали фырканье, похожее на смех. Спустя пару минут поняли, что перепутали команды, и, крикнув во всё горло «Лихо!», мы понеслись приличным, пусть будет, галопом, Но не разбираюсь я в скачках. Ехать или скакать по-прежнему было достаточно комфортно, и мы наслаждались видами, спокойствием, пением незнакомых птиц и собственными мыслями. Жизнь казалась радужной и прекрасной. А ближе к вечеру на нас напали. Чёрные крупные волки или псы, кто их здесь разберёт, появились внезапно и взяли нас в кольцо, едва мы успели спешиться и снять сидельные сумки, собираясь устраиваться на ночлег. Они окружили нас молча и тихо. Ни я, ни Наташка, ни даже Феникс не почувствовали опасности. Где-то мелькнула и вскакала испуганным зайцем мысль о том, что Лесконы последний час упирались и не хотели идти дальше, тревожно фыркали, дёргая ушами и хвостами. «Чёрт! Огонёк даже шипы выпустил!» Запоздало обнаружила я, оглядываясь на Радужного. Став спина к спине, мы пытались оттереть Лескона в сторону, чтобы не мешали, Но упрямые существа заняли позиции от нас по бокам и приняли свою боевую форму, выпустив все свои шипы. Финик взмыл ввысь, расправляя крылья и возвращая свой истинный размер. «Один, два, три, десять...» — сосчитал я зверёк. Казалось, мир вокруг нас замер, ожидая развязки. Нам нечего было противопоставить ни зубам, ни мощным лапам, ни звериной силе, то, что Лисконы и Феникс смогут нас защитить, лично я не верила. Круг сужался. Не мигая, молча, неслышно ступали волки, сжимая нас в кольцо, стараясь не выпускать из виду радужных. Лисконы опустили морды. Шипы на ушах неожиданно для меня, словно бы слиплись между собой в два крупных мощных рога, покрытых чем-то блестящим. Наверное, яд. Подумала я, озираясь по сторонам, пытаясь понять, что нас ждёт и как опасаться. Рядом тяжело дышала Наташка, точно так же судорожно оглядываясь, сжимая в руках бесполезную ветку, которую она подобрала в пути из-за необычности формы. Я стояла и вовсе без намёка на какое-либо оружие. В голове, словно муха в паутине, билась мысль. «Лесконов жалко. Погибнуть ни за что». В нескольких метрах от нас с самым крупным волком вдруг что-то начало происходить. По его телу прошла какая-то странная волна, и нам показалось, что живность начала изменяться. В этот момент сверху на эту странную тварь спикировал феник, вымахавший до полноценного своего размера и в буквальном смысле слова пылающий огненной яростью убийцы. Словно получив знак свыше, лисконы прыгнули к ближайшим волкам и подняли тех на свои уши рога. Звери, взвывшие от боли, были отброшены в сторону одним движением голов и распластались на краю поляны, вздыхая от ран и яда. Спекировавший феникс опалил вожака всем своим огнём по туловищу, вдобавок сильно клюнул по темени. Чудовище взвыло, в прыжке переворачиваясь на спину, мечтая прибить наглую птицу к земле. Феник увернулся, взмыл вверх и ринулся на следующего противника. И только мы тупо стояли и смотрели на звериную драку, не зная, что нам делать и чего ожидать. И тут негаданно у нас сработали инстинкты. И едва озверевший волк прыгнул в мою сторону, как я, дернувшись от испуга назад, вдруг услышала дикий рев. «Твою дивизию! Еще кто-то по нашей душе!» — заорал мой внутренний голос, пытаясь бежать куда-нибудь подальше от охватившего мое тело ужаса и я рванула вперёд с диким желанием спрятаться в лесу. Земля сотряслась от тяжёлого топота. Рядом со мной бежала большая огненная... кошка. От неожиданности я даже притормозила. Кошара сделала то же самое. И несколько секунд мы пялились друг на друга, как две дурочки, прежде чем до меня дошло, что эта зверюга — Талашатмау из рода огненных диких, по-русски выражаясь «моя Наташка» впервые в своей жизни обернувшейся родовой живностью. «Так вот ты какой! Северный! Какая! Огненная кошка!» Никогда бы не подумала, что в минуту опасности всякий бред настолько может одолевать мысли. Или это только нам, девочкам, свойственно. А мальчики сразу чётко знают, кого и как убивать, и что делать в другом мире, чтобы всех спасти и флот не опозорить, и назад вернуться с принцессой полоумевшая, едва соображающая, я хотела закричать подруге, чтобы она начала швырять в волков свои огненные игрушки-шары, как вдруг поняла, почему кошка смотрит на меня в ответ дикими глазами. Опустила взгляд на свои руки и обнаружила когти дракона. Причём далеко не те милые лапки малыша, в которого обратилась впервые на поляне у Агафьиной избы, а вполне себе ничего такие здоровущие, но изящные лапищи, способные снести пол избушки и не заметить. Секунда в ступоре, и до меня окончательно доходит, что я огромный и очень злой дракон. Развернулась и с криком «Меня будить!» Знамо дело, телепатическим, чуть не оглушившим, судя по морде, кошку Наташку, кинулась в сторону врага. Лискона и Феникс прыгают в разные стороны. Кто в лес, кто под дрова, то бешвысь а вместо крика из моего моей пасти вырывается пламя метра три длиной. От неожиданности я аж присела на пятую драконью точку и, глупо хлопая глазищами, с минуту наблюдала картину «Барбекю на природе». Несколько волков полыхнуло синим пламенем. На парочку попали крупные искры, и они заскулили, повалившись на спину и пытаясь сбить огонь с шерсти. Нескольких затрепали Лисконы и Феникс. Вожак взвыл, по всей видимости, давая команду оставшимся в живых убираться с поляны. И волки, развернувшись, сверкая хвостами, помчались под защиту леса. А мы так и остались сидеть кто на драконьей, а кто и на кошачьей пятых точках, приходя в себя и потихоньку, начиная вспоминать, что там рассказывала Агафья об обратных превращениях. Не хватало ещё тащиться весь оставшийся путь в образе дракона и кошки, пусть и пантерообразного вида.